Глава пятая. Лучше всего мы обманываем самих себя. Увард. В окружающей темноте иногда вспыхивали искры остаточной магии, на миг освещая унылые лица. Увард заметил, как дрожала та и стянул с себя камзол, накинув девушке на плечи, ободряюще пообещал. «Мы обязательно выберемся отсюда. Потерпи немного». «Выберемся?» — хохотнул Анджа. «Не смешите меня, господин Скетс». Рана болит. «Как вы, господин жрец?» забеспокоилась Стайфа и сняла с себя камзу Луварда. «Вот, накройтесь». «Я в порядке, юная госпожа». Вежливо отказался Анджей и стрельнул взглядом в ее кузена. «Его светлость решил, что моя жизнь достойна спасения». «И сейчас жалею об этом», — мрачно проворчал Лувард. Он горевал погибшим погибшем стражам. Баум был честным и преданным малым. Каких еще поискать? Но когда удалось выдворить лалин из пылающего храма, у мага оставалось не так много времени и сил для принятия решения. Пол под ногами дрожал, пламя подступало, дышать было нечем, и Увард сделал выбор. Его магия, объединенная с остатками сил Верховного Жреца, могло хватить на создание хорошего щита. Стайфа не обладала уникальными способностями или возможностями, но родственная связь позволяла герцогу использовать ее потенциал, и он воспользовался этим но Баум оказался слабым звеном в этой цепи. Уровень стража не дотянул до спасительной связки. Поэтому щит закрыл лишь троих магов. Когда храм рухнул, их вдавило в землю так глубоко, что казалось, выбраться на поверхность будет невозможно. Да еще магическая защита не выдержала давления и рассыпалась искрами. Но люди не погибли, потому что очутились в подземной пещере. То ли созданная природой, то ли людьми, система подземных тоннелей спасла жизнь трем магам. «Но что делать теперь?» — вставал вопрос, на который у герцога не было ответа. Выжатые полностью, до капли, они не могли даже разжечь костер, чтобы согреться. Не говоря о том, чтобы залечить жуткую рану, полученную верховным жрецом. В остаточной магии от щита Увард видел, как с лица Андже сходят краски, а движения становятся вялыми. Если жрецу не оказать помощь, то он скоро последует за своими помощниками, погибшими при пожаре и обрушении храма. «Не смотри на меня, как на мертвеца!» — недовольно буркнул господин Алсей. «Даже не надейся, что обойдешь меня, скец!» «Ты слепец, раз до сих пор увидишь во мне соперника!» Поддел его овр, ты, поморщившись, обреченно вздохнул. Впрочем, я сам не лучше. Думал, что Шарил сталкивает нас с лбами, чтобы сдержать рост влияния, как моего, так и храмовников а Картон все это время умело манипулировал нашим мнением, натаскивая друг на друга. «У твоего драгоценного короля тоже рыльца в пушку», — болезненно скривился Андже. «Картон ничего не смог бы предпринять без его ведома и одобрения, уж поверь». «Шарила забавляла серьезность, с которой ты подходил к власти, но пугала твоя одержимость справедливостью и отсутствие слабостей». Кандидатура Ригила на посту первого советника устраивала короля гораздо больше, чем твоя. Сейчас ты понимаешь, в какой момент подписал себе смертный приговор. В день, когда снял маску. Нехотя признал Увард. Я был слишком самонадеян. Ты был чудовищно глуп, — довольно ухмыльнулся андже При всем дворе продемонстрировал свою силу и природную привлекательность которая не нуждается в магической подпитке. Прилюдно унизил и дискредитировал его величество. Неужели думал, что это сойдет тебе с рук? Увард лишь скрипнул зубами, понимая правоту жреца. Он и сам не мог объяснить, почему в тот день повел себя как позер, отчего не сумел сдержанно ответить на провокацию и уйти от открытого вызова. Ведь в прошлом ему приходилось это делать сотни раз. «Вот уж верно говорят, что, влюбляясь, глупеют все до единого», — сварливо пробормотал Анджа. «Не миновалась я участь даже великого господина Скетса. о трехликая. Воистину, твои пути смертному не понять. Даже я не мог предположить, что такое возможно. Считал, что у тебя в груди вместо сердца камень. Ведь даже к сыну ты относился так, будто твоя покойная супруга нагуляла его на стороне». «Следи за языком», — прожичал Уорд. «И не подумаю», — слабо возразил жрец. «Терпи правду. Чем быстрее ты ее примешь, тем скорее придумаешь, как нам отсюда выбраться». «А время на исходе, во всяком случае, у меня». «Не смей умирать», — рявкнул скетц. «Ты должен рассказать двору, что действительно произошло в храме». «А смысл?» — пожал он плечами. «Нас обоих вычеркнули, смирись». Эта дорога навеки закрыта. Лучше подумай, что ты будешь делать теперь и какой путь изберешь. Что интересует вашу светлость, кроме власти?» Перед внутренним взором Уварда возникла худенькая личка девушки с огромными глазами, маленькими аккуратными губками и тонким носиком. Ведьма всегда смотрела на него со смесью восхищения, которого мужчина старался не замечать, и безумно раздражающего страха. Именно поэтому он вел себя с Лалин чрезмерно холодно и сейчас вдруг пожалел об этом. Герцогу не хотелось, чтобы ведьма запомнила его таким. «Вот-вот», — удовлетворенно подытожил Анджи, «подумай о любви и ради молодой жены придумай, как нам выбраться отсюда».